Этот местный фунт базировался на английском фунте стерлинге. Но в нем были не шиллинги и пенсии, а 1000 мил. Первые 25 лет мандата еврейский иммиграц, и с еврейская эмиграцией в страну по разным каналам попало 120 миллионов палестинских фунтов. Если капитал делить поровну, чего никогда не было, то в 1922 году на одного еврея приходилось в год изменить не менее 63 фунтов, а в 1939 уже 107. Денежная масса, как всегда, увеличилась. В 1927-м монет была выпущена примерно на полтора миллиона фунтов, а в 1937 в стране уже было более пяти миллионов палестинских фунтов. Помимо английских банков типа Barclays Bank, в стране открывались и собственные. King Solomon Bank Ltd., Mizrahi Bank Ltd. существовали... Существовали и арабские банки, например, арабский сельскохозяйственный банк в Иерусалиме. Чтобы поднять уровень цента во времени, скажем, что гонорар адвоката по гражданским делам мог составить 3-10 фунтов, а судебные издержки колебались от 4 до 15 палестинских фунтов. Денежными делами в сионизме занимался палестинский фонд Херен Айасот. Англичане были довольны. Есть люди... Есть деньги, есть рабочие места, заработные оплаты, а значит есть с кого взимать подоходные и прочие налоги. У англичане были специалистами по налогам. Британский подоходный налог, income tax, учитывал все виды доходов и даже возможных доходов при всех видах деятельности. Закупленный за границей товар, закупленный, но еще не ввезенный товар, ввезенный, но на конец отчетного года еще не разгруженный в порту товар, разгруженный в порту, но еще не поступивший в продажу и так далее. Последний раз подоходный налог был пересмотрен англичанами в 1947 году. Увы, вкусить от плодов своих англичанам не пришлось. При всем том, что с продолжением еврейской эмиграции экономическое положение местных арабов, как сельских феллахов, так и рабочих, улучшилось благодаря созданию новых рабочих мест, лидеры арабоязычной общины по-прежнему выступали против эмиграции. После волнений 1929 национализм арабов еще больше усилился. Появилась даже радикальная националистическая партия из стеклали, независимости. Популярный сионистский лидер Хаймар Лозеров предсказывал, что через 20 лет арабское национальное движение по широте и интенсивности сравнится с сионизмом. В 1932 арабы впервые совершили покушение на английского чиновника. А в 1936-м Когда скрипач Бронислав губерман организовал палестинский оркестр и пригласил Артура Тусканини дирижеров на первом его концерте, арабы вновь заволновались по всей стране. Идея была столь же проста. Не надо евреев, не надо англичан. Это наша земля. Вон могила моего отца, вон могила моего деда. Мы хотим здесь жить одни и сами. Все пробовали арабы, чтобы заставить власти услышать себя. Кровавые погромы Петиции, делегации в Лондон, индивидуальный террор, петицию 1935 года, администрации мандата, ход вещей, подписанной декларацией Бальфора с некоторыми модификациями, но в целом продолжался. В 1936 году еще 61 тысяча евреев прибыло в страну. Теперь арабы решили попробовать новый метод – всеобщую забастовку. Муфти призвал прекратить платить налоги. И в мае 1936-го арабы перестали работать. Официально общая арабская забастовка началась 22 апреля. Причем кланы Хусейни и Нашашиби выступили в ней согласованно. Англичан это не сильно задело. Евреи те вообще обрадовались. Наконец-то еврейский труд вытеснит труд арабский. Конец безработицы среди евреев. Грузчиками в явском порту работали одни арабы. И вот, суда стоят неразгруженными, Хорошо, сказал Бангурен, мы построим свой порт в Тель-Авиве. Сказано, сделано. Порт евреи построить не могли, так как гавани в Тель-Авиве нет, но добротный причал они соорудили и суда стали разгружаться. Арабские грузчики схватились за голову и забастовку отменили. Поздно. Общая арабская забастовка окончилась общим арабским обнищанием. Еще больше ничем. Добиться чего-то от англичан, кроме расплывчатых фраз и туманных намеков, мовский не мог. Он проиграл. Если бы муфти закончил на этом, его популярность бы тоже закончилась. Поэтому единственным выходом для него стало обострение ситуации. Он перезвел забастовку в вооруженное восстание. Командовать повстанцами, муждахаддинами, приехал аракский иракский офицер Фавзи Эльдин Аль-Каукуджи, успевший до этого уже повоевать в Сирии. Деньги он получил из Саудовской Аравии, оружие из Италии. Этому воинству противостояли генерал-лейтенант Дил, британские войска и полиция, в меньшей степени еврейская Агана и в еще меньшей степени новая национальная военная организация на иврите Иргун Сваи Леуми, сокращенно Иргун или Эцель на иврите. Появилась Эцель в 1931 году в результате несогласия сторонников сионистского ревизиониста Жаботинского с несмелой тактикой гестадутовской Аганы. Во время войны ты тысяч... во время волнений 1929 года. сначала диллу удалось загнать слабодисциплинированные арабские отряды в горы но потом дело застопорилось, и решающей победы не получилось в районе твери арабы упорно сопротивлялись английским кадровым войскам в течение трех дней руководство аганы и еврейские ги и еврейского агентства сохнута приняло решение в конфликт сильно не ввязываться проявлять сдержанность а а влага Однако, чувствуя, что пожар разгорается, деятели Аганы решили внутри своей военизированной организации создать более мощное и более профессиональное военное ядро. Так возникли отряды Пальмаха. Эцель тоже не сильно ввязывалась в бои, позволяя англичанам самим вести наступление. Итог 1936 года был очень грустным. Убито 195 арабов, 89 евреев, 16 полицейских и 16 полицейских. И 21 солдат. Раненых в четыре раза больше. И в 1937 восстание не удалось подавить. И в 1038 не удалось. Тут же Эцель взялся помогать англичанам всерьез. Правда, без их согласия. 4 июля ее бойцы атаковали арабские кварталы в Иерусалиме и Яфу. Через 2 дня боец Эцель привез якобы пустые бало бидоны из-под молока на овощной рынок в хафе Взрыв. Убил 23 араба, ранил 79. Аналогичный в Иерусалиме убил 15 арабов. 25 июля еще один взрыв в Хафе, убил 39, ранил 46. Наконец, в ноябре 1938 года в Палестину прибыл один из наиболее даровитых британских военных, генерал-майор Бернард Монтгоумери. Всемирная слава обласкает его в 1945 году наравне с Жуковым и эйзенхауэром С, э Монтгомери, которого называли Монти, Каукиджи было не тягаться. Монтгомери сразу отмел рассуждения о национальном восстании, волнениях местных жителей, вышедших из-под контроля национальном движении и прочие обтекаемые обороты администрации мандата. У него под командой была дивизия, он оценил ситуацию как войну с бандами профессиональных бандитов, Понимая, что основная масса арабского населения уже засыта за забастовками и восстаниями по горло, Монт в то же время никаких сантиментов к вооруженному врагу не питал. Приказ своим солдатам дал самый короткий и ясный. Kill them! Убивайте их! Восстание генерал подавил. Солдат орденами наградил, население успокоил. Монт был дальновиден. Более всего он радовался, что смог хорошо натренировать солдат перед возможной крупной войной. Всего за годы восстания погибло 610 британцев, 2394 еврея, 3746 арабов. Но у него, на уровне нормальных граждан все это выглядело очень грустно. Бизнесы страдали, торговля терпела убытки. Вот пример из жизни. Торговец Шмуэл Леви имел свой склад в Яффо. Предчувствуя неприятности, он застраховал склад на случай пожара. В итальянской компании Ascuriazione Generale Действительно, его склад сожгли во время беспорядка в декабре 1936 Леви ожидал страховой компенсации, но не дождался. В его страховом полисе в разделе форс-мажорных обстоятельств помимо землетрясений, тайфунов и ураганов было обозначено война, вторжение, беспорядки, мятеж, восстание, гражданские волнения, революция, заговор, путь, осадное положение. На основании этого полиса страховые агенты полагали, что страховка выплачена быть Не может. Леви обратился в суд. Такая вот была жизнь в Палестине в 30-х годах. Итальянцы застраховали еврея, его склад сожгли арабы, и он обратился в английский суд. Среди судей, разбиравших это дело, уже после апелляции, был и еврейский судья Фрумкин. Суд Тель-Авива позже, суд по апелляциям, рассудил, что так как ситуация в Яфу в декабре 1936 года была далека от нормальной, Страховка Леви не полагается. Форс-мажел был, был. Так торговец потерял свои товары. Восстание, хоть и подавленное, заставило англичан сильно насторожиться. Дела в Палестине из рук шли вон плохо. Вместо дохода от Цитрусовых территория приносила расходы на военные действия. Комиссия из Лондона постоянно посещала святую землю. Арабские и еврейские делегации плавали в Лондон. И все высокие умы решали, что делать дальше. ни один день в умах англичан произошла смена приоритетов. Но когда это случилось, на смену одностраничной декларации Бальфура пришел официальный государственный десятистраничный белый доклад 1939 года. White paper в русских источниках часто белая книга. Сиониста Дэвида Ллойд Джорджа, в честь которого даже был основан поселок Роман-Давид, к этому времени на посту премьер-министра сменил чемберлен Официально доклад был опубликован 17 мая, за 3,5 месяца до начала Второй мировой войны. Этот документ, помимо вступления, имеет три секции. Конституция, эмиграция, земля. В первой секции разъясняется что понятие «национальный очаг» для еврейского народа вовсе не обозначает еврейское государство. Правительство его, его, его величества не намеревается превратить Палестину в еврейское государство против воли арабского населения страны. Мысль эта повторяется дважды, под разными оборотами речи. С другой стороны, продолжает бумага, «национальный очаг для евреев уже создан». Смотрите, как хорошо евреям под английским руководством. Община имеет свои политические органы, главный совет – это раз. В городах собираются городские советы еврейского самоуправления – это два. Евреи создали свою систему школьного образования – это три. Вот, например, в Иерусалиме существует Верховный Равинаск... Равинский суд Ашкенатской общины. Он создал на основании правил организации религиозных общин от 1926 года. Англичан не касается, каких раввинов выбирают в судьи и как там они судят – Дела ведутся на иврите, пресса печатается на иврите. Это пять. Одним словом, заключали англичане, еврейская община имеет свое самоуправление, свои политические, религиозные, социальные структуры, суды, школы, язык, газеты, обычаи, свою жизнь. И это все не национальный очаг, опять же, о еврейской судебной системе. Более 20 лет закрывали англичане глаза на то, что раввинским судам в израиль не удавалось наладить четко действующее судопроизводство с постоянной, четко сформулированной процедурой. Значительное улучшение произошло лишь в 1943 году, когда главный разведан опубликовал разработанную им судебную процедуру. Она предусматривала порядок подачи заявлений в суд, порядок судебного разбирательства, порядок предоставления доказательств, порядок обжалования судебных решений и многое другое. Были опубликованы также документы, формы бланков с различными вариантами исковых заявлений, приглашения в суд, стяжущих со сторон и свидетелей, кассационных заявлений и тому подобное. Часть этих документов была составлена на основе религиозных предписаний, галахи, а часть под влиянием общепринятых судебных процедур. Были разработаны четкие инструкции по уплате судебных расходов при раз более разного рода споров и конфликтов. Появилось указание в вопросах усыновления и дочерения, и это тоже было чем-то новым для еврейского права. Самым радикальным новшеством того периода было узаконенным под давлением мандатных властей раввинским судом, следует считать, пожалуй, это раздел о наследстве, который уравнял, наконец, в правах дочерей и сыновей, мужчин и женщин. Было принято также важное принципиальное постановление о том, что отец обязан содержать своих детей до 15-летнего возраста. Англичане пытались толковать раввинскому суду, что мужчины и женщины равны. Но как бы там себя не чувствовали раввины, суды-то существовали. И это все вам не национальный очаг.